Дверь открылась. Майрон успел заметить в проеме комнату, похожую на капитанский мостик из звездного крейсера «Галактика», металл, куча проводов, мигающие огоньки, мониторы и катушечные пленки. Дверь закрылась. Майрон остался в скудно обставленной приемной. Линолеумный пол, три пластиковых стула, брошюра на столе. Зазвонил мобильник. Майрон взглянул на аппарат. Последний раз он включал его шесть недель назад. Теперь эта штуковина снова заработала. Словно он в один миг перенесся в прошлое. Майрон нажал кнопку и поднес динамик к уху. — Алло? — Привет, Майрон. Бац! Ему показалось, что кто-то на наотмашь ударил его в грудь. В голове зашумело, словно он прижимал к уху не телефон, а морскую раковину. Майрон опустился на пластиковый стул. — Привет, Джессика! — выдавил он. — Видела тебя в новостях? — Абсолютно бесстрастный голос. — И решила, что ты снова включил телефон. — — Верно. Он замолчал, не зная, что еще сказать. — Я в Лос-Анджелесе, — прервала затянувшуюся паузу Джессика. — Ясно. — Но мне надо сказать тебе пару слов. — Да. — Вежливый Майрон. Я просто не умею говорить иначе. Во-первых, меня не будет еще около месяца. Я не меняла замки в квартире, так что, если хочешь там пожить, я остановился у Индзора. Так я и подумала. Но если тебе что-то понадобится, или ты захочешь забрать вещи... Ладно. Кстати, не забудь про телевизор. Он твой. Можешь оставить себе. Хорошо. Снова молчание. Оказывается, мы умеем отлично ладить, правда? Джессика опять взяла инициативу в свои руки. Джесс, не надо. Я по делу. Клоу звонил тебе несколько раз. Я имею в виду на нашу квартиру. Можно было догадаться... Он был в полном отчаянии. Я объяснил, что не знаю, где ты. Клу сказал, что должен тебя найти, что он очень за тебя беспокоится. За меня? Да, он даже пришел ко мне домой, выглядел совсем дерьмово, пытал меня минут двадцать. Насчет чего? Насчет того, где ты. Говорил, будто должен непременно тебя разыскать ради твоего же блага. А когда я в очередной раз ответила, что понятия не имею, где ты он начал меня запугивать». «Запугивать?» Он заметил, что, возможно, тебя уже нет в живых. «Клу действительно так сказал?» «Да». После этого я позвонила Уину. И что он ответил? «Что ты в безопасности, мне нечем беспокоиться». «И все?» «Это же Уин. Я цитирую, он в безопасности, не беспокойся». Потом повесил трубку. А я ее швырнула, Подумала Клу, мог преувеличить, чтобы привлечь мое внимание. Но, наверное, так и было, предположил Майрон. Наверное. Ага. Они опять замолчали. Майрон голову сломал, придумывая, как прекратить возникшую паузу. Как сам? Спросила наконец Джессика. Нормально, а ты? Пытаюсь от тебя отвыкнуть. Он почти перестал дышать, Джесс, нам надо поговорить. Не надо, я не хочу, ясно? «Давай договоримся. Если передумаешь, позвони. Номер ты знаешь. А если нет, желаю удачи». Щелчок. Майрон опустил телефон, сделал несколько глубоких вдохов, потом снова взглянул на мобильник. «Так просто. Он действительно знал номер. Всего-то нажать, несколько кнопок. Бесполезно». Он вздрогнул и посмотрел на доктора Черски. «Простите». Она держала в руках дискету «Вы сказали, там был графический файл?» Майрон вкратце рассказал о том, что видел на экране. «Теперь там пусто», — заметила она. «Похоже, файл удален». «Каким образом?» «Вы сказали, файл открылся автоматически?» «Да». «Видимо, было предусмотрено и его удаление. Очень просто». «А разве нет специальных программ, которые восстанавливают удаленные файлы?» «Есть. Но произошло... — Переформатирование дискеты. Возможно, это была последняя команда в цепочке. — И что это значит? — Того, что вы увидели, больше не существует. — На дискете есть что-нибудь еще? — Нет. — Ничего, за что можно зацепиться? Ну, — каких-то уникальных характеристик или чего-то в этом роде. — Обычная дискета. — Она покачала головой. — Такие продаются где угодно. Стандартное форматирование. — Как насчет отпечатков пальцев? — — Я этим не занимаюсь. — Все равно это ничего не даст, — подумал Майрон. — Если кто-то приложил столько усилий, чтобы обезопасить себя, от отпечатков пальцев он наверняка избавился. — Меня ждут дела. Доктор Черский протянул ему дискету и удалилась. Майрон посмотрел на черный квадратик и покачал головой. Что, черт возьми, происходит? Снова зазвонил мобильник. Майрон взял трубку. — Мистер Болитор. Это была большая Синди. — Да. — Я просматриваю список телефонных звонков мистера Клухейда, как вы просили. — И? — Вы собираетесь вернуться в офис, мистер Болитер? — Да, уже в пути. — Вам надо на это взглянуть. Я нашла кое-что странное. Глава двенадцатая. Синди встретила его у дверей лифта. Краска с ее лица уже исчезла. Наконец, она от нее как-то избавилась. — видимо, с помощью пескоструйного аппарата или отбойного молотка. Вместо приветствия она заявила «Это очень странно, мистер Болитр. «Что именно?» «По вашему поручению я просмотрела список звонков мистера Клухейда». «Очень странно». «Да что странно?» Она протянула ему листок бумаги. «Я выделила номер желтым цветом». Майрон просмотрел листок по пути в офис. Большая Синди последовала за ним и закрыла за собой дверь. Код района — 212, то есть Манхэттен, но сам номер был ему совершенно незнакомым. — А в чем дело? — Это ночной клуб. — Какой клуб? — Догадайся. — Не понял. — Так называется клуб, — объяснила Синди, — догадайся. В двух кварталах от кожи и похоти. Она имела в виду бар для сада мазохистов, где подрабатывала вышибалой. — Девиз клуба «Кого люблю, того и бью». — Ты знаешь это место? — спросил он. — Немного. — Кто туда ходит? — В основном трансвеститы, но бывает разная публика. Майрон потер виски. — Говоря «разное», ты имеешь в виду... — Клуб работает по очень интересной схеме, мистер Болиттер. — Вот как? — Когда вы идете в «Догадайся», то не знаете заранее, с чем столкнетесь. Понимаете, о чем я? Майрон не понимал, прости мою сексуальную наивность, но, может, объяснишь? Большая Синди задумчиво почесала лоб. Зрелище устрашающее. «Обычно там то, что вы ожидаете увидеть. Мужчины, переодетые женщинами, и женщины, переодетые мужчинами. Но иногда бывает, что женщина оказывается женщиной, а мужчина — мужчиной. Так понятнее?» Майрон кивнул чуть-чуть. Вот почему клуб называется «Догадайся». Вы никогда не знаете наверняка. Например, вы видите перед собой красивую женщину высокого роста и с платиновым париком на голове. Естественно, вы думаете, что это переодетый мужчина, но на самом деле, чем и славится «Догадайся», это может быть совсем не так.